Эпилог Высокая черноволосая женщина спешила по коридору дворца. Ее суженый, лорд всех земель Межмирья, владыка всех миров вселенной, срочно вызвал ее из мира темных серафимов. Леди Элайя не думала, что владыка позвал ее так срочно, лишь потому что соскучился. Что случилось? Ворвалась она в малый тронный зал и, не обращая внимания на кланяющихся советников, прошла к супругу. Эл. Най. Он встретился со своей женой. Беловолосый мужчина проводил строгим взглядом последнего советника и повернулся к своей женщине. Она его убила. Застонала темная Серафима и осела на пол. Убила. Владыка кивнул. А теперь нам с тобой нужно будет как-то сообщить этой бедной девочке, что именно она возвратит нашего сына в этот мир. А если она не согласится, нахмурилась женщина, у нее нет выбора. Если захочет жить, то она исполнит нашу просьбу. А еще тебе придется ввести ее в нашу семью, как младшую принцессу. А для этого мне пришлось только что подписать указ об обнародовании того факта, что ты моя законная жена. Она мой сын. Мужчина поднялся с трона и сел на пол рядом с женой. Лаи, у нас нет выбора. Мы ограничены в этом волей оракула. Я и так сдержал обещание и все эти годы молчал, глядя на нападки на тебя, расфоференных цац при дворе». «Я понимаю...» Женщина вздохнула и растерянно провела рукой по волосам. «Я все понимаю...» «Я все сделаю, мой владыка...» «Эл, прекрати, я твой муж, помнишь?» Прижался он лбом к макушке жены. «У нас обязательно все получится...» «Но сейчас нам нужно собраться и отправляться в академию...» «Как бы эту девочку там без нас не казнили...» — Да, конечно, — кивнула брюнетка и поднялась с пола. — И выбора у нас никогда не было, верно? — спросила она мужа. Тот с грустной улыбкой мудро промолчал. Продолжение следует.